Правило 81. Не используйте детей в качестве оружия. Естественно, это правило в наибольшей степени касается тех родителей, которые переживают развод, но в эту ловушку можно попасться и в иной критической ситуации, если она приводит к напряженности в отношениях. При высокой эмоциональной нагрузке любые эмоции могут зашкаливать, так что если вы чувствуете себя глубоко подавленным, сильно нервничаете, испытываете депрессию или большое горе, Вполне вероятно, что если уж вы при этом разозлитесь, то это будет практически неконтролируемый гнев. Такое может происходить постоянно или время от времени, но суть в том, что вы в таком состоянии готовы пойти на все. Увы, один из самых сильных методов, которые вы можете применять для воздействия на партнера или бывшего партнера, это игра на чувствах к детям, вашим общим детям. Вы можете ограничить с другому родителю общение с ними тем или иным способом, или совершать какие-то связанные с детьми действия, не советуясь с ним, или принижать противную сторону в разговорах с детьми, или намекать им на то, что ваше счастье зависит от них. Возможно, какими-то или даже всеми из этих методов пользуется ваш партнер. В таком случае у вас неизбежно возникает сильнейшее искушение ответить ему тем же, даже если до этого вы не думали ни о чем подобном, ведь первым начали не вы, но, по большому счету, для детей и не для вас – Кто начал, не имеет абсолютно никакого значения. Им нужно только одно, чтобы это прекратилось. Они достаточно умные для того, чтобы понимать, что происходит, хотя бы частично. Они понимают, что оказались между двух огней, между двумя родителями, которых обоих любят, и что и без этого все достаточно тяжело. Они не знают только, как нужно вести себя в такой ситуации, однако могут быстро научиться, наблюдая за вами. «А вы уверены, что учите их тому, чему хотели бы?» Очень трудно избежать соблазна, если ваш партнер действует такими методами. Но этот соблазн необходимо преодолеть. Вы должны держаться на высоте. Смотрите правило 88 в книге «Правила жизни». Примечание. Ричард Темплор. «Правила жизни. Как добиться успеха и стать счастливым». Москва. Альпина. Бизнес. Букс. 2008 год. Конец примечания. «Да, это столь же трудно, сколь и важно, но если вы играете по правилам, вы на это способны. Вы обязаны. На каждый агрессивный или грязный выпад отвечайте спокойствием, благородством, честностью и прямотой. Поступайте так, чтобы вы могли собой гордиться». Одна моя подруга, к счастью, поистине правильная мать, пережила очень сложный период отношений с мужем. Однажды их сын объявил ей, что отец обещал ему на 14-летие гоночный мотоцикл хотя до этого родители договорились, что такой подарок подождет до 18 лет. Таким образом, отец явно пытался воздействовать на нее, стремясь завоевать поддержку сына взяткой. Потрясенная мать была готова выложить сыну на чистоту все, что думает о недостойном поведении отца, но смогла, призвав на помощь все душевные силы, промолчать при сыне обсудить проблему с мужем наедине. Сыграв в искусного дипломата и искусав до крови язык, Чтобы не ляпнуть лишнего, она разрешила проблему, приведя ее к компромиссному решению — подарить сыну мотоцикл на 16летие. А до этого разрешать отцу раз в месяц брать его с собой на мотокросс. Что же вы будете иметь в итоге, поступая подобным образом? В один прекрасный день ваши дети поймут, если не понимают уже сейчас, что вы делаете все это только ради них. Это укрепит отношения между вами, а самое главное — сделает их намного-намного счастливее, чем они могли бы быть сложить все иначе. Не кажется ли вам, что это гораздо лучше, чем очередное выигранное очко в битве с партнер?